Глава 18. Сразу после завтрака начались сборы. Наставник отправил меня закупить продовольствие, чем очень удивил. — А что, нас там не будут кормить? — спросил я. — Будут, только я не собираюсь есть с общего котла, — ответил он. — А почему я должен закупать еду? Дело в том, что всего должно было идти около двадцати наемников, да еще и маги то есть все, кто себя хорошо чувствовал и полностью восстановился после ранений. Ленси, так звали лекарку, которая шла с нами, изъявила желание отправиться на закупку со мной, так как ей удалось все-таки вывести из себя наставника, и она хотела подольше не попадаться ему на глаза. Деньги для закупки провианта граф нам выделил. «А ты сильно занят, днем будешь!» с заботливой улыбкой поинтересовался наставник. «Вы кучу дармоедов обнаглели и совсем работать не хотите?» «Да я просто спросил, тут же стал оправдываться я. Думал, что наемники пойдут за покупками. Они же чаще этим занимаются. Пятеро наемников пойдут с вами. Можешь не ныть. Так что справитесь. Это было хорошей новостью. Одно дело собрать все для себя, а другое для целого отряда. Так что советы бывалых воинов мне не помешают». Идти на местный рынок пришлось пешком. Хорошо, что хоть несколько телег с лошадьми нам выделили. Можно было и на них поехать. Только вот Ленси начала вопить, что не собирается, как обычная простолюдинка, ехать в какой-то телеге, а не в карете. Наемники хотели было прокатиться, но женщина их осекла. — Может, нам еще и лошадей под усцы взять? — спросила она у солдата, полезшего в телегу. — Вы будете ехать? — «А мы как слуги коней поведем!» «Да я просто так, госпожа!» Залепетал наемник, не ожидая такой реакции на свои действия. «Просто так он!» С ядом в голосе проворчала лекарка. «Все идем пешком, раз уж это хамло, нам даже карету не выделил. Не умеют тут обращаться с благородными дамами. Провинциалы деревенские!» «Это она так нелестно высказалась о графе, на стороне которого мы воевать будем». Злая она сегодня. Видно, первый раз ей пришлось топать за продовольствием для отряда. Можно подумать, что она все закупать будет, а не я. Деньги-то у меня. Еще немного послушав ворчание женщины, мы двинулись в путь. Хорошо, что городской рынок, где нужно было купить все необходимое, был недалеко. Да и город довольно чистый, иначе бы еще много интересного услышали от магички. Дело в том, что она в город пошла как на прогулку по парку. В длинном платье, которое едва по полу не волочилось. Даже удивительно, собиралась на неизведанный материк, а платье с собой взять не забыла. Да и ее подруги, наверное, тоже. К лекаркам наемники относились с большим почтением. Дело даже не в том, что они являлись дворянками, а в том, что многим из ловцов удачи они не раз спасали жизни. Да и в среди наемников хорошие лекарки являлись, как говорится, штучным товаром. И в походы они редко выходили лично. Возможно, только на серьезную войну или с моим наставником. В основном лечили всех раненых и больных на территории своей базы. Ленси взяла меня под руку, и мы неспешно направились в сторону торговой площади. Прямо семейная пара прогуливается. Наше сопровождение двинулось следом. Двое мужчин шли по сторонам от нас, не допуская никого близко. Линду пришлось взять с собой. Я ее хотел было оставить в комнате, но она такой вой подняла, когда дверь закрыл, что, похоже, весь город слышал. Никогда бы не подумал, что гарх так противно выть может. Даже мурашки по коже бегут. Пришлось ее привязать веревкой. Она шла мирно рядом, не пытаясь вырываться. В этом мире собак, как я понял, не было, а прирученного гарха тем более. Несколько раз мне встречались волки, жившие с людьми. Видимо, если взять волчат пораньше, то приручить их тоже можно. Они после этого и выполняют функции собак. Наше появление вызвало небольшой переполох на улицах города. По всей видимости, хищников вне клетки тут видели впервые. Хорошо, что подходить и расспрашивать благородных господ о чем-либо никто не решался. Чего и сколько покупать, говорил десятник, а я только оплачивал. Причем после нескольких покупок мужчина перешел к торгу. Даже к такому отчаянному, как будто свои деньги, скопленные за всю жизнь, отдавал. Напирал, что мы бесплатно собираемся идти за проклятых торгашей воевать. А они с нас три шкуры дерут, сволочи. Ругань и споры стояли громкие. Даже Ленси перестала недовольно ворчать по всякой мелочи и прислушалась. На самом деле было смешно и интересно слышать аргументы воина. Он даже смог моей питомице дешево мяса свежего купить чтобы она могла еще раз досыта поесть. Впрочем, пойдет наша армия по суше. Поэтому не думаю, что в походе Линда голодной будет. Станет добывать себе пропитание охотой, иначе совсем обленится. Спустя два часа, благодаря усилиям десятника, мы уже возвращались в замок. Делать мне после похода на торговый рынок было нечего. Наставник запретил самостоятельно изучать заклинания. И я решил воспользоваться моментом, чтобы прикупить какие-нибудь подарки своим родным. Вряд ли мы еще будем заходить в порт до самой столицы. А если и будут встречаться городки, то там меня разгуливать никто не отпустит. Лекарка, когда случайно услышала, куда я иду и зачем, тут же решила пойти со мной. Возражать я не стал. Может, и присоветуют что-то. Пробежались по торговцам, постепенно скупая разные вещи. Хорошо, что деньги у меня были а цены были в разы ниже, чем в столице. В последнюю очередь решил приобрести какое-нибудь украшение для Греты. Магесса, увидев, куда мы пришли, не смогла смолчать. Ты же вроде своей маме кучу платьев набрал. Хочешь и безделушку купить? Это не маме, а знакомой девушке. Мама такое не носит. Вот как, прищурилась женщина и уставилась на меня инквизиторским взглядом. — Так у нашего барона уже и избранница есть? — Нет никого, — спокойно ответил я. — Просто хорошая знакомая. — Так и я тебе хорошая знакомая. Ты же мне украшения не даришь или тоже купишь? — Давай деньги куплю. Своих у меня мало осталось. К тому же эта девушка лечила моего отца, когда он получил ранение. — Да как тебе не стыдно, господин барон? — возмущенно произнесла Ленси. — Я тебя тоже от смерти спасала а потом сидела сутками около твоего полумертвого тела и не давала душе покинуть его. Забыл уже про это? Нет, не забыл. И благодарен за это. Но денег у меня совсем немного. А вам такой дешевый подарок я сделать не могу. Никак не будет равнозначно совершенному вами подвигу. Господа что-нибудь будут покупать? Не выдержал ювелир нашей болтовни. Молчать! Крикнул лекарка. Еще раз нас перебьешь, пожалеешь. «Ты хоть понимаешь, с кем разговариваешь?» «Да!» — протянул я. «Вам бы, госпожа баронесса, поменьше с моим наставником разговаривать. Понабрались вы от него?» «Ох, понабрались!» «Это точно!» — засмеялась она. «Ладно, торгаш, тащи какое-нибудь украшение для девушки. Недорогое, но блестящее, как мы и любим. Денег, как ты, наверное, слышал, у нас немного. Все потратили на то, чтобы ваше графство защищать». «Сейчас что-нибудь найдем», — поклонился полный мужчина за прилавком и куда-то ушел. Через пару минут он уже вернулся и поставил перед нами большую доску с узорами, на которой лежали разные украшения. «Кольцо даже не думай покупать», — тут же сказала лекарка. «Если, конечно, предложение своей избранницы делать не хочешь. А тебе, как я понимаю, это делать пока рано». «Рано», — согласился я. «Школу сначала нужно окончить, а потом видно будет». «Действительно, в этом мире, так же, как и в нашем, дарили своим избранницам кольца на свадьбу. А если просто подарить, то этим покажешь, что у тебя далеко идущие планы. А у меня они хоть и были, но в очень отдаленной перспективе. Неизвестно, куда меня отправит император, когда я к нему на службу пойду долги отрабатывать. Да и отправит ли вообще, или просто в городе держать будет». Минут двадцать баронесса браковала все изделия. Но все же нам удалось выбрать красивое ожерелье с камнями, за которое я отдал последние деньги. Впрочем, они мне сейчас особо и не были нужны. После посещения ювелирной лавки мы отправились на наш корабль. В нем я решил оставить все купленное, в своем кубрике. Оказалось, что наше судно уже выволокли на берег и активно его ремонтировали. И не только наше. По палубе ходили наемники, внимательно следя за рабочими, снующими туда-сюда с какими-то материалами. Я быстро спустился в кубрик и оставил там свое новое имущество. А после этого мы отправились в замок. Нужно было перед учителем отчитаться, что все выполнили и вернулись. Кстати, удалось увидеть, как моя питомица умудряется преодолевать высокие препятствия. Линси не хотела подниматься на борт, поэтому я сунул ей поводок, а сам начал подниматься на палубу по специальным лестницам для рабочих. Только вот Линда не пожелала оставаться и ждать. Вырвалась, едва не уронив лекарку, разразившуюся таким отборным матом, что даже рабочие замерли и внимательно прислушались. Несколькими прыжками моя питомица взобралась на палубу, причем двигалась она по борту корабля. Эти бестии, оказывается, даже по деревьям могут лазить. Когда мы шли в замок, Магесси было скучно идти молча. — Так значит, ты все же решил захомутать ту графиню? — спросила она у меня. — Достойный выбор. Только смотри, чтобы самому не оказаться на побегушках. — Какую еще графиню? — не сразу понял я. — Ну, ту, которая около тебя вертелась, когда мы к границе империи с армией шли. Она -то при чем — Она-то тут причем? – удивился я. — Это не для нее подарок. — Вот как? — Лекарка остановилась и посмотрела на меня. «А для кого же?» «Для моей подруги простолюдинки. Тем более графиня не лечила моего отца». «А мне откуда знать, кто там у вас кого лечил?» — пробурчала женщина. «Так значит, простолюдинка? А почему ты не выбираешь кого-то из дворянок? Гораздо лучше партию можно найти. А девушку из простой семьи не поймут тебя дворяне? Мне наплевать на то, кто меня поймет, а кто нет». Холодно ответил я. Этой девушке нравлюсь я, а не мое имущество или земля. А вот ваши благородные за мной приударили только из-за земли. Не только, поправила меня баронесса. Еще все хотят мага-универсала к себе в родню. И чем выше ты будешь подниматься по ступеням, тем больше все будут хотеть с тобой породниться. Маги-универсалы всегда в большой части живут. Вот взять нашего Рагона» так он имеет полное право прийти без всякой записи и прошения к императору. И тот ему не откажет. Так вот. Так зачем мне тогда родню тех дворян, которые не могут сходить к его императорскому величеству, как мой наставник, — ухмыльнулся я. — Та знаешь, — задумавшись сказала женщина, — может быть в том, что ты возьмешь в свою семью простолюдинку больше хорошего, чем плохого. У дворян, как правило, большие семьи. И полно родственников и дальних, и близких, которые едва вы поженитесь, прибудут к тебе и станут постоянно что-то клянчить. В общем, придется тебе их обеспечивать. Не всех, конечно, но тех, у кого нет своих наделов. Да и женушка постарается им помочь. Это обычное дело. А вот у простых людей, которым тоже потребуется помогать, запросов меньше. Было бы что покушать. Едва мы прибыли в замок, как встретили наставника, который снова был разозлен. Впрочем, это его обычное состояние. Он постоянно был чем-то недоволен. И, конечно, как только мы попали в поле его зрения, как он обрушился на нас с руганью. «Вы где так долго шатались, два бездельника?» – спросил он. «Вы вообще в курсе, что мы завтра на войну идем?» «Так все же готово», – тут же ответила лекарка. «Продовольствие закупили». «А почему у наемников нет ткани для перевязывания ран?» «А я-то тут при чем?» — возмутилась женщина. «Может, вы мне еще прикажете одежду им постирать? Потому что они какие-то грязные». «У каждого солдата должна быть ткань на такой случай, если они хотят, чтобы их до меня успели донести». «Прикажу, и будешь стирать», — сказал наставник, «но уже спокойнее». «Видно понял, что лекарка к этому на самом деле не имеет никакого отношения. Она маг, а не простой врач. А ты зачем вообще в город поперлась?» «Я помогал оборону подарок для невесты выбрать», — ехидно улыбнулась Магесса. «Какой еще невесты?» Тут же напрягся наставник, причем непритворно. «Да нет у меня невесты», — ответил я. «Просто хорошая знакомая. Это грета Вы ее видели». «А, понятно», — махнул рукой учитель. «А я-то уж подумал...» «Что подумали?» С ехидством спросила Ленси. «Что у вас, возможный соперник влияния на нашего общего друга возникнет?» «Все, пошли вон с глаз моих!» Произнес Архимаг, проигнорировав вопрос женщины. «Пока я вам работу не нашел. Опасения моего наставника были неподдельными. Мало ли что я могу выкинуть. Возьму, да и женюсь на графине. Само собой, на меня она влиять не сможет. А вот ее папашка... Явно прожженный интриган, поэтому попытается на меня давить, чтобы делал то, что ему захочется. Мой наставник при должном желании может размазать, как мне кажется, всю его семью, но на меня, я думаю, у него серьезные планы, как и у императора, поэтому и обхаживают, да и сильно давить пока не хотят. Что не говори, о значении сильных универсалов трудно переоценить». Вдруг я женюсь на какой-нибудь аристократке, которая была бы родней мятежников, и буду им стряпать защитные амулеты. Даже при достижении пятой ступени солдаты будут их брать, так как это серьезное преимущество перед врагами. Меня, если честно, даже удивляет то, что моего учителя отпускают в очень опасные походы и путешествия, ведь запросто же убить могут. Я маялся от безделья, побродил по замковым стенам, А после пошел к себе в комнату. Удалось узнать, что у графа есть хорошая библиотека. Вот взял одну книгу и направился к себе почитать. Только вскоре заявился наставник. «Амулет снимай», — приказал он сходу. «Давай его сюда». «Вот», — протянул я ему требуемое. Архимаг положил к себе в сумку амулет, а после выглянул за дверь. «Заходи давай, пьянь подзаборная. Долго тут стоять будешь, краснее, как девка». В комнату вошел наемник. Это был тот самый десятник, который был в стельку пьян на собрании. Он бросал на меня взгляды и неуверенно переминался с ноги на ногу. Я же ожидал дальнейших разъяснений. «Возьмешь этого пьянчугу в свою дружину?» Как-то даже не вопросительно, а утвердительно, сказал наставник. «Воин он отменный, только вот командовать среди наемников больше не сможет». «Возьму», тут же ответил я. «Мне хорошие воины нужны». А слухи о его невезении тебя не смущают? Неужели не веришь в это? Извините за грубость, наставник, но, на мой взгляд, в такое могут верить только идиоты. Да и назвать его невезучим сложно. Довелось мне увидеть, с каким количеством врагов им пришлось сражаться. Я бы скорее сказал, что он везучий, но никак не наоборот, раз смог выжить в той резне. Так что возьму, конечно, если мое баронство еще не разграбили добрые соседи. Пока я мотаюсь, неизвестно где. Возможно, что сейчас там и защищать-то уже некого. Не разграбили, успокоил меня архимаг. Оно находится рядом со столицей, а у императора, я уверен, настроение сейчас не то, чтобы закрывать глаза на преступные вольности дворян. Только кто-то дернется против его воли, сразу же без головы окажется, вместе с многочисленной родней. «Радует», — сказал я, — «значит, возьму его на службу». Причем десятником. Думаю, что хоть немного солдат мне там набрали. А в бред про невезение пусть другие верят. — Странно, — задумчиво произнес наставник. — Может, к тебе сотника прислать? Даже от идиота умные вещи можно услышать. Глядишь, и он начнет головой думать, а не другим местом. Уперся, как умалишенный. Не хочет больше нормального командира видеть десятником. — Ладно, пойду я. Архимаг вышел а бывший наемник остался, глядя на меня. «Ты чего встал?» — не понял я. «Тоже можешь идти и заниматься своими делами». «А что делать-то?» — спросил он. «Вы же теперь мой господин, так что можете приказы отдавать». «Какие тут приказы могут быть? У тебя все со снаряжением в порядке?» «Да, господин, кузнецы все отремонтировали». «Это радует, иначе я тебе ничем помочь не смогу. Денег нет пока». «Может, и перепадет что-то после похода от щедрот наставника? Он тебе тоже амулет зарядит, или его только у меня забрали?» Господин Рагон у всех забрал защиту. Все ходили почти с разряженными амулетами. Даже удивительно, что никто от магии не погиб, а только от простого оружия. «Хорошо», — кивнул я. «Во время боя никуда не лезь. Впрочем, думаю, что все около господина Архимага будут его защищать. Сейчас иди». Приведи себя в порядок, в общем, готовься к походу. Только не вздумай больше напиваться. Всем погибших бойцов жаль. Но не время пить. У тебя семья есть? Да, господин, — ответил мужчина, улыбнувшись. Три девочки и четыре мальчика. Вот и отлично. Перевезешь их на мою землю. А там, глядишь, и небольшой участок земли получишь за хорошую службу. Я пока не знаю, как там мой управляющий справляется. Все, ступай. Мужчина ушел, а я крепко призадумался. На самом деле, а что, если у меня уже и баронства нет? Хорошо, что родители в городе находятся. Иначе могли бы и пострадать, а там их никто не посмеет тронуть. Грета тоже в безопасности, так как на территории школы сейчас имеют право убивать только наставники. Ко всем проблемам еще добавлялось и то, что сразу по возвращению мой наставник, да и я вместе с ним, Пойдем вместе с армией вразумлять герцогов. Возможно, императорская армия уже ушла. Да только сомневаюсь, что архимаг останется в столице ожидать ее возвращения. Император такого просто не допустит, а значит мы тут же пойдем ее догонять. С семьей бы успеть повидаться. К тому же мне было интересно, смогли ли мои люди собрать нужное количество солдат или нет. Да и смущало то, что едва я получил баронство, как придется идти во главе своей дружины на войну. Конечно, я читал в законах, что меня не облагают налогом три года, как нового аристократа, чтобы успел обжиться. А вот обязан ли я приводить солдат на битву, как верный подданный главы государства, неизвестно. Как-то упустил этот момент. Ладно, расспрошу об этом у наставника, да и послушаю, что он мне посоветует. Даже читать как-то расхотелось, хотя книга была интересная. В ней рассказывалось все о гархах. Специально взял почитать, чтобы узнать, как мне воспитывать мою питомицу, пока она еще маленькая. Вон сидит, смотрит на меня голодными глазами. Видно, опять проголодалась, хоть и ела совсем недавно. Только боюсь, что эта книга не помощник в воспитании, а скорее наоборот. Уже с первых слов стало понятно, что писал ее никакой не путешественник, который разбирается во всей живности, населяющей империю, а дилетант, не соображающий ничего в гархах, может, и не видевший их ни разу. Например, он писал, что эти хищники не переносят людей и нападают всегда, как только появится такая возможность. Моя Линда спокойно относится к людям, если ее не трогать. Так и простые собаки есть, которые тоже не переносят людских прикосновений. Следующее, что меня смутило в этой книге, это то, что гархи, хоть и изобретательны в охоте, но очень глупые, и агрессия с них прет не по-детски. Это тоже вранье. Мой питомец умный. Даже вчера, когда я ей сказал, чтобы не нападала на детей, она меня, как мне кажется, поняла. Сегодня во дворе я в этом убедился. Мимо нас, пока архимаг кричал, пробегала служанка лет шести. Мне не удалось уследить за своей питомицей. Так как я пожирал глазами своего наставника, как верный ученик, поэтому слишком поздно заметил, как девочка, поставив корзину на землю, подошла к гарху и погладила его. В ответ Линда вообще ничего не сделала, даже не зарычала и не встопорщила шерсть. Что-то мне подсказывает, что если бы не вчерашний поступок, то быть беде убила бы она ребенка. Вот и верь после этого разным писакам. Я отложил книгу в сторону. Ну что? Погладил я питомицу по голове, отчего она завиляла хвостом и начала тереться об меня, едва не опрокидывая. «Отъела брюхо, зараза! Пойдем в столовую, может, тебе что-нибудь пожрать выклинчим?» Гарх с готовностью подскочил к двери и уставился на меня. «Мол, пошли, хозяин, чего замерто?»